Глава тридцать девятая. Через полчаса за тобой заедет мой водитель, сказал в трубку отец, и за показным спокойствием в голосе слышались ледяные нотки. И не спорь. Предугадал мой ответ, не давая возможности даже рта раскрыть. Но он плохо меня знает, точнее совсем не знает. Я не испугливых. Недалеко не девочка, которой можно помыкать в угоду своим желаниям. Говори по телефону, я устала. Все-таки попыталась отвертеться, потому что к откровенному разговору с отцом не готова. «Анжелика, не играй со мной в эти игры!» Голос прибивал меня к кровати, опускался на плечи тяжким грузом. «Ладно, хрен с ним, все равно ведь не отстанет». Решим этот вопрос и закроем тему. Раз и навсегда. Я не позволю отцу вмешиваться в мою жизнь. Пора ему уже это понять. Хорошо. Согласилась, хотя с трудом далось мне это решение. Еще и в трубке повисло молчание. Наверное, отец думал, где подвох. Жду. Наконец-то бросил и отключился. Черт бы тебя побрал фыркнула, откидывая мобильные на кровать. Еще парочка нелицеприятных фраз вертелась на языке, но я решила не зверствовать. Мысленно послала папочку в пеший эротический тур по злачным местам и поднялась с кровати. Контрастный душ творит чудеса. Даже настроение поднялось, хотя после звонка отца реально хотелось кого-то разорвать на части. Пока одевалась... Все ломало голову. Почему сразу не позвонил? Надо же, два дня выжидал. Хотя, зная отца, догадаться нетрудно. Сведения собирал. Интересно, чем Феликс ему не угодил? Вышла из подъезда как раз в тот момент, когда во двор зарулил черный хамер. Машина остановилась передо мной, и стекло со стороны водительского места опустилось. «Анжелика Сергеевна?» — спросил мужчина в солнцезащитных очках и, получив утвердительный кивок, вышел. «Прошу». Открыл мне заднюю дверь. Новый водитель. Видела я его сегодня впервые, хотя мне-то какое дело. Пусть везет, раз приказано. Вряд ли долго ждать ему придется. Минут пять, максимум десять, и придется отца послать уже вслух. Чтобы у них там не произошло, мне плевать. Я никому не позволю влезать в мою личную жизнь. Я устроилась на заднем сиденье и тяжело вздохнула. Водитель всю дорогу посматривал на меня с интересом в зеркало, но спрашивал только по делу: какую музыку включить, может мощность кондиционера убавить. Наверное, отец дал четкие указания относительно меня а уж что подумает этот парень мне вообще глубоко фиолетово. Через сорок минут мы въехали в ворота загородного дома. На этот раз водитель не успел открыть мне дверь, вышли мы из машины одновременно. «Я вас провожу к Сергею Викторовичу», — сказал он, и я снова только кивнула. Честно говоря, на разговоры я в принципе сегодня не настроена. Две ночные смены подряд вымотали до изнеможения. С Феликсом и то только по телефону общались. И вместо непонятного разговора со своим родителем я бы лучше повалялась в кровати с любимым мужчиной. «Позвонить ему? Предупредить?» Какой-то червячок вдруг назойливо начал грызть изнутри, а внутренний голос, как будто заранее предчувствуя, пропищал. «Позже позвонишь». Ладно, позже так позже. Хотя рука так и тянулась к мобильному. Выслушаю отца, а после можно и с любимым встретиться. В любом случае выслушать придется, раз уж приехала сюда. Мы прошли через гостиную на первом этаже к деревянной приоткрытой двери. Водитель указал мне на нее, будто сама я не знала, где кабинет, А после скрылся за поворотом в коридоре. Давай, Лика, вдох-выдох. Хоть что-то толковое, посоветовал мой внутренний друг. Я от чего-то вдруг разнервничалась, хотя заранее готова к любому повороту событий. Хрен с моим папашей. Чего вдруг рука дрогнула? Два стука. Уверенно оповестила о своем присутствии, прогоняя свои страхи прочь и толкнула дверь. И отец сидел за массивным столом, прикрыв глаза и постукивая указательным пальцем по бокалу. «Анжелика, какого дьявола ты спуталась с этим придурком?» С места в карьер начал говорить, но глаза так и не открыл. Не кричал, не угрожал. Таким тоном задан вопрос, будто отец сейчас спрашивал, «Как у меня дела?» Я не собираюсь говорить об этом. Подошла ко второму креслу и опустилась в него. Это моя личная жизнь, и тебя она никоим образом не касается. Отец открыл глаза. Несколько секунд сканировал мое лицо, а после подался вперед. Каким-то театральным наигранным жестом положил ладони на стол. Ну и взгляд. Прямо в дрожь кинула никогда он на меня так не смотрел и хотелось сейчас провалиться сквозь землю, но пусть мой запал и начал гаснуть только сдаваться я так просто не собиралась а придется Анжелика», — беспрекословно заявил отец что ты о нем знаешь пауза на протяжении которой мы смотрели друг другу в глаза я пока не видела смысла что либо отвечать давая возможность собеседнику высказаться. Знаешь, чем он занимается? С кем водит знакомство? Ты хоть представляешь, во что может превратиться твоя жизнь? Вопросы сыпались и сыпались, голос повышался и повышался, а я все равно отмалчивалась. Понимала, что меня это сводит с ума. Такое чувство, что отец целенаправленно бил по больному месту, То, о чем я старалась не думать месяц, обрушилась сейчас на меня лавиной, сильной, какой-то слишком неподъемной. Я тряхнула головой, прогоняя все свои страхи прочь. Не позволю никому меня запугать, даже отцу. «А ты его откуда знаешь?» — поинтересовалась, желая взять хоть небольшой тайм-аут. Отец поморщился. Не хочет отвечать хотя от меня требуют откровенности. Но мне и этого достаточно. Видимо, где-то они не сошлись с Феликсом во мнениях. Что ж, бывает, только я-то тут причем. Анжелика, мы с ним сталкиваемся часто по бизнесу, и могу сказать не для красного словца, а по факту. Закон он обходит легко. Отец сделал глоток и продолжил меня добивать. А вот теперь скажи, дочка, когда знаешь, что мы с ним конкуренты. Пауза. Короткая пауза, но я успела натянуться струной. Мозг упорно отвергал даже мысль о том, что скажет отец. «Не слушай», — шепнул внутренний голос. «Так ли уж случайно, ваша встреча?» Все-таки добил, и мой мир начал медленно, но уверенно рушиться. Или он узнал, что ты моя дочь? и решил воспользоваться ситуацией. Поверь, этот парень менял баб, как перчатки, а тут, хочешь сказать, резко стал однолюбом? Откуда он мог узнать? Я хрипло выдавила, сжав кулаки так, что ногти до боли впились в кожу. Милая. Сбавив обороты, отец заговорил, как с неразумным ребенком. Он работает с парнем, который может достать любую информацию. Хоть из задницы Сатаны, если бы Руслан захотел покопаться в моем прошлом, то быстро бы вышел на твою мать. Я помнила этого Руслана, сдержанный, слишком холодный, а взгляд прожигает, даже если мужчина и улыбается. И вот такой, возможно, и мог бы продумать подобную многоходовку. А Феликс, он же вспыльчивый и выдает все и сразу, не мог он не мог. Подняла глаза, в которых уже пощипывала, и с надрывом выдала «папа». Он дернулся от моего обращения, застыл со стаканом на весу и посмотрел теперь с удивлением. Да, сегодня впервые он услышал от меня это слово, а я даже не раздумывая, как его назвала. «Папа, я люблю его». Тишина, возникшая после этих слов, оглушила. И в серых глазах напротив отразилась жалость. Да, это была она. Прости, Анжелика, но у вас нет будущего. С Феликсом я уже поговорил. Покачал отец головой. Что? Я почувствовала, как по щеке покатилась слеза. Что ты ему сказал? Мы сами разберемся, а тебе надо всего лишь с ним расстаться, Анжелика. Так будет лучше всем. Всем? Кому всем? Не мне точно. Я не смогу. Хочешь, чтобы он меня грохнул? Удар. Как будто всех сил одновременно лишилась. Что? Еле выдавила из себя. Ты о чем? В наших непростых отношениях с Феликсом наметилась временная передышка. Отец сверлил меня взглядом, но он спит и видит, как бы мне отомстить. И ты? Он вспылил, тыкая в меня пальцем. Отличный повод со мной расквитаться. Я не могла в это поверить. Они не просто конкуренты, самые настоящие враги. Скорее всего, именно по приказу отца стреляли в Феликса несколько недель назад. И теперь он жаждет отомстить. За это время я хорошо узнала своего любимого. Вряд ли отступится. А отец так уж тем более заднюю не привык включать. А я между двух огней. Но отец, как ни странно, прав. У нас с Феликсом нет будущего. И чтобы прекратить их вражду, я... «Готова пожертвовать своей любовью!» Молча встала и направилась к двери, чувствуя, как по щеке градом текут слезы.